Сцена четвертая. Кабинет Фауста. Фауст, Мефистофель. Фауст, кто там? Войдите. Вечно помешают. Мефистофель, я здесь. Фауст, войдите ж. Мефистофель, трижды приглашают чертей. Фауст, войди же. Мефистофель, ну, теперь вхожу. Надеюсь, мы с тобой поладим и от тебя хандру отвадим. Примером я тебе служу. В одежде золототканной, красной, в плаще материи атласной, как франт, кутилый боец, с пером на шляпе, с долинной шпагой, душа весельем и отвагой, чем я не бравый молодец? И не пора ли, наконец, тебе одеться в том же роде? Тогда, на воле, на свободе и бросив вздорные мечты, что значит жизнь, узнаешь ты. Фауст. Что ни на день, все мучаюсь я хандрою, и уз земных не в силах я забыть. Я слишком стар, чтоб тешиться игрою, и слишком юн, чтоб без желаний быть. Свет ничего не даст мне, я уверен. Умерен будь, лишь будь умерен. Вот песня вечная у нас. Она терзает наши души, ее поют нам хрипло в уши, и каждый день, и каждый час. Стою ли утром, ждут меня страдания? Я убежден, что долгий день пройдет, и мне не даст, я знаю, наперед, ни одного достичь, ни одного желания. Мгновение радости почуяли душой, в миг жизни критика его мне разрушает, и образы лялеяные мной гримасой ужасно искажает. Когда же ночь спускается, и мне с тоской в постель приходится ложиться, не знаю я покоя и во сне, тяжелый сон мне будет сниться. Тот бог, который жив в груди моей, всю глубину ее волнует. Он правит силами, таящимися в ней, но силам выхода наружу не дарует. Так тяжко, горько мне, что жизнь мне не мила, и жду я, чтоб скорей настала смерть мгла. Мефистофель. Ну, смерть, однако, гость не очень-то приятный. Фауст. О, как завиден жребий благодатный того, кто лавры, заслужил в бою, С победою встречают смерть свою. Того, кто после пляски знойной находит смерть в объятиях девы стройной. Зачем? Зачем с восторженной душой не пал я мертвым в миг тот роковой, когда мне дух явился величавый? Мефистофель. А все-таки в ту ночь один знакомый мой не осушил бокал, наполненный отравой. Фауст, шпионство видно, страсть твоя? Мефистофель. Я много знаю, хоть не всеведущая. Фауст. Когда дикого порыва отвлек меня знакомый звон, и чувства детские так живого стали, был я обольщен всему, что душу обольщает. Я шлю проклятие всему, что наше сердце увлекает, что льстит несчастному уму. Проклятие — выспренное мнение о духе разуме людском. Проклятие — наше ослепление блестящим всяким пустяком. Проклятие грезам лицемерным, мечтам о славе, тем мечтам, что мы считаем счастьем верным, семейству, власти и трудам. Тебе, проклятие, и долзулата влекущие к у нас делам, дары постыдная разврата и праздность неги давшей нам. Будь проклята любви от рада, проклятие соку винограда и скрометному вину, Надежды и вера всей святыне, но больше всех тебя отныне терпение пошлое кляну. Хор духов невидимо. Увы-увы, разбил ты его, прекраснейший мир, могучей рукой. Он пал пред тобой, разрушен, сражен полубогом. И вот мы, послушно ему, уносим обломки создания в ничтожество тьму сквозь плач и рыдания о дивной погибшей красе». «И молим мы все, воспрянь земнородный, могучий, мир новый, чудесный и лучший, создай в мощном сердце своем. С душой обновленной ты новую жизнь начинай, просветленный, и новую песню мы тебе воспоем». Мефистофель, слышишь, дух малютка не лишен рассудка. Он дает совет разумный, кличет к делу, к жизни шумной. «Брось же угол свой» где во мгле сырой стынет кровь и ум смолкает. Выйди в мир, где жизнь сверкает. Довольно же играть своей тоскою, что рвет, как коршин, грудь твою. Взгляни, ты окружен беспечную толпою, ты человек такой же, как они. Впрочем, ведь я не равняю с тобой эту толпу, неразумный народ. Слушай, хоть я не из важных господ, «Все-таки, если ты хочешь со мной в светлую жизнь веселее вступить, буду усердно тебе я служить. Я тебе преданным спутником стану, и ни на шаг от тебя не отстану. Зная, что повсюду помощник я твой, стану рабом и покорным слугой». «Фауст, а чем я заплачу за эти попечения?» «Мефистофель, о, нам с тобой еще не близко до того. Фауст...» «Нет-нет, черт эгоист! Нельзя ждать от него, чтоб даром стал он делать одолжение! Яснее, условимся, мой друг, таких держать опасно, слуг!» «Мефистофель, я буду верным здесь тебе слугою. Твоим велением подчинен вполне. Когда же там мы встретимся с тобою, ты оплатить обязан тем же мне!» «Фауст, что будет там, а то мне нет заботы!» Когда разрушишь этот свет легко ты, пускай себе, иной возникнет свет. Здесь, на земле, живут мои стремления, под солнцем, здесь мои мучения. Когда ж придет последнее мгновение мне до того, что будет, дела нет? Зачем мне знать о тех, кто там, в эфире? Бывает ли любовь и ненависть у них, и если там, в мирах чужих, и низ и вверх, как в этом мире? Мефистофель. Что ж, если так, условься же смелей, и я тебе немедля позабавлю своим искусством, я тебе доставлю, чего еще никто не ведал из людей. Фауст. Что дашь ты, жалкий бес? Какие наслаждения? Дух человеческий и гордое стремление таким, как ты, возможно ли понять? Ты пищу дашь, не дав мне насыщения. Дашь золото, которое опять, как ртуть из рук, проворно убегает. Игру, где выигрыш, вовеки не бывает. Да женщину, чтоб на груди моей она к другому взору обращала. Дашь славу, чтоб через десять дней, как метеор, она пропала. Плоды, гниющие в тот миг, когда их рвут, и дерево в цвету на несколько минут. мифестофель ну это для меня пустое. Легко б я надавать таких сокровищ мог. Но, может быть, захочешь ты, дружок, со временем вкусить и что-нибудь другое? Фауст. Когда на ложе сна в довольстве и покое я упаду, тогда настал мой срок. Когда ты льстить мне лживо станешь, и буду я собой доволен сам, в восторгом чувственным, когда меня обманешь, тогда конец. Довольно спорить нам. Вот мой заклад. Мефистофель. Идет. Фауст. Ну, по рукам. Когда воскликну я. Мгновение. Прекрасно ты. Продались. Постой. Тогда готовь мне цепленение, земля, разверзнись подо мной. Твою неволю разрешая, пусть смерть зов услышу я. И станет стрелка часовая, и время минет для меня. Мефистофель, я буду помнить все. Рискуешь ты, не скрою. Подумай же. Фауст, свободен ты во всем. Поверь, я не кичусь собою. Тебе, другому ли, рабом готов я быть, когда того я стою. «Мефистофель. Итак, пируйте ж, доктор, на досуге, а я сегодня же исполню роль прислуги». «Еще одно. Не Неверен жизни срок. Могу ли у вас просить я пару строк?» «Фауст. Расписку? Вот педант. Тебе ли видеть ново, что значит человек и данное им слово? То, что сказал я, власть тебе дает над всей земной жизнью моею». Весь мир меняется, несется все вперед, а я нарушить клятву не посмею? Что делать, рождены мы с глупостью такой? Кто от нее избавиться сумеет? Блажен, кто верен, чист душой он жертвовать ничем не пожалеет. Но лист пергамента с печатями на нем — вот призрак всех пугающих несчастью. Мы слову смолкнуть напередаем, а воск и кожу одаряем властью. Итак. «Чего ж ты хочешь без? Ответь!» «Пергамент ли, бумагу, мрамор, медь?» «Решай же, выбирай свободно!» «Пироли взять, резец, эль-грифель, что еще?» «Мефистофель, как ты словами сыплешь горячо!» «Без них уладим дело превосходное!» «Любой листок лишь взять решись и капли крови подпишись!» «Фауст, изволь уж, если так тебе угодно!» Итак, обряд нелепый, совершись. Мефистофель. Кровь — сок совсем особенного свойства. Фауст. Но только чтоб не тени беспокойства за мой залог. Я сам стремлюсь, поверь всей силою, к тому, что обещал теперь. С собой напрасно слишком я кичился. Мое достоинство лишь твоему равно. Великий дух презреть меня решился, и тайн природы знать мне не дано. Теперь конец всему. Порвалось нить мышление, к науке я давно исполнен отвращения. Тушить страстей своих пожар В восторгах чувственных я буду, и под густой завесой чар готов ко всякому я чуду. Я кинусь в шумный времени поток, в игру случайности, куда забросит рог. И пусть страдания и отрада, и пусть удача и досада причудливо промчатся чередой. Кто хочет действовать, тот позабудь покой. Мефистофель! Не будет вам ни в чем ни меры, ни преграды. Чем не захочется полакомиться вам, все смело на лету хватайте здесь и там, что послужить вам может для отрады. Не надо лишь робеть и выбор свой стеснять. Фауст, не радости я жду, прошу тебя понять. Я брошусь в вихрь мучительной отрады, влюбленной злобы, сладостной досады. Мой дух от жажды знаний исцелен, откроется всем горестям отныне. Что человечеству дано в его судьбе, не все испытать, изведать должен он. Я обниму в своем духовном взоре всю высоту его, всю глубину. Все счастье человечества, все горе, все соберу я в грудь свою одну. До широты его свой кругозор раздвину, и с ним, в конце концов, я разобьюсь и сгину. Мефистофель Старался разжевать я смысл борьбы земной немало тысяч лет. Поверь мне, ты мой милый, никто еще с пеленок до могилы не переваривал закваски вековой. Весь этот свет, все мироздание для Бога лишь сотворены. Себе он выбрал вечное сияние, мы в вечный мрак погружены. А вы то день, то ночь испытывать должны. «Фауст, но я хочу!» «Мефистофель». «Я понимаю это. Боюсь я заодно. В одном лишь мой протест. Ас вита Бревисест. Искусство вечно, жизнь коротка. Позвольте вам сказать словцо совета. Коль уж на то пошло, сощите вы поэта. Пусть мыслью в небе он парит, И все возвышенное света в особи вашей пусть осуществит. Отвагу пламенную львов, оленя быстроту, Испанца огненную кровь. Нарвяжца прямоту. Пускай найдет он тайное искусство с коварством согласить возвышенное чувство. По плану вам составить идеал, по плану вас влюбить не затруднится Ну, словом, если б мог тот идеал явиться, ему б я имя Микрокосмо дал. Фауст. Что ж значу я, коль не достигну цели, в венцах к которому стремится род людской, к которому и сам стремлюсь я всей душой? Мефистофель. Ты значишь то, что ты на самом деле. Надень парик с миллионами кудрей, встань на ходу но в душе своей ты будешь все таким, каков ты в самом деле. Фауст. Да, вижу, что напрасно я собрал сокровища познания людского. Не нахожу в себе я силы снова, когда свести я счеты пожелал. Ни на волос ни выше я ни ниже и к бесконечному не ближе. Мефистофель. Привык смотреть на вещи, ты, мой друг, как все на них вы смотрите, а надо умнее, толкови тратить свой досуг, пока доступна жизни вся отрада. Тьфу, пропасть! Руки, ноги, голова и зад. Твои ведь без сомнения. А чем же меньше все мои права на то, что служит мне предметом наслаждения? Когда куплю я шесть коней лихих, то все их силы не мои ли? Я мчусь, как будто бы ног таких две дюжины даны мне были». «Итак, смелей! Раздумья все долой, и прямо в шумный мир за мной спеши, надеждой окрыленной!» «Кто философствует, тот выбрал путь плохой. Как скот голодный, что в степи сухой кружит себе злым духом обойденный, а в круг цветет роскошный лук зеленый!» «Фауст, с чего ж начать?» «Мефистофель, уйди скорей! Что делать нам в тюрьме твоей?» Что здесь за жизнь тоской до да пустяками морить себя с учениками? Оставь соседу эту часть. Талоч ли воду ты желаешь? Все лучшие слова, какие только знаешь, мальчишкам ты не можешь преподнесть. Да, вот один идет уж в коридоре. Фауст, я не могу его принять. Мефистофель. Нельзя же так его прогнать. Бедняжка долго ждал, он будет в страшном горе. Твой плащ да шапочку на время я возьму. Как раз к лицу мне быть в таком уборе. Переодевается. Ты остроумию доверься моему. Всего лишь четверть часика мне нужно. А сам иди, да в путь готовься дружно. Фауст уходит. Мефистофель, один, в долинной одежде Фауста. Лишь презирай свой ум до да знания, светлый луч. Все выше, чем человек могуч. «Пусть чародийскую забавой тебя освоит дух лукавый, тогда ты мой, без дальних слов». Ему душа дана судьбою, стремящаяся в дальний выносяков. В своем стремлении пылкою душою земной радости он презирать готов. Он должен в шумный мир отныне погрузиться, его ничтожество томим, он будет рваться, жаждать, биться» и призрак пищи перед ним над ненасытною головой будет виться. Напрасно он покоя будет ждать, и даже не успей он душу мне продать, сам по себе он должен провалиться. Входит ученик. Ученик, я только что приехал по делам, и вот исполнен преданности к вам, я утруждать решаюсь посещением того, о ком все говорят с почтением. Мефистофель, учтивость ваша делает вам честь. «Таких, как я, немало, впрочем, есть. Вам приходилось где-нибудь учиться?» «Ученик, я прямо к вам намерен обратиться. От всей души стараться я готов. И деньги есть, и телом я здоров. Меня пускать мать долго не хотела, да слишком мной охота овладела узнать побольше дельного у вас». «Мефистофель, А, если так, на месте вы как раз». «Ученик, признаться, я поехал хоть сейчас назад». «Все эти стены, коридоры мучительно мои стесняют взоры. Так неприветлив тесен этот дом. Ни зелени, ни деревца кругом. А в залах, на скамьях в одно мгновение теряешь сразу ум и слух и зрение». «Мефистофель. На все привычка есть, мой юный друг. Дитя и то у матери не вдруг берет сосед, чтоб присосаться плотно. Впоследствии ж питается охотно» а мудрость и божественная грудь что день то больше даст вам наслаждение ученик всем сердцем я желаю к ней прильнуть но как мои осуществить стремление Мефистофель, сначала дайте мне ответ какой милее вам факультет ученик хочу я быть ученым чрезвычайным приблизиться ко всем земли и небо тайнам обнять желаю словом полный круг природы всей и всех наук Мефистофель, вы верный путь себе избрали, лишь развлекаться не должны. Ученик, и телом, и душой, от сердца глубины отдамся я учению, но нельзя ли и отдохнуть, гулять по временам, хотя бы летом, по воскресным дням? Мефистофель, цените время, дни уходят невозвратно, но наш порядок даст привычку вам распределять занятия аккуратно, а потому, мой друг, На первый раз, по мне, полезно было бы для вас курс логики пройти. В ее границах начнут сейчас дрессировать ваш ум, держа его в ежовых рукавицах, чтоб тихо он без лишних дум и без пустого нетерпения вползал по лестнице мышления, чтоб вкрив и кость по всем путям он не метался там и сям. Затем внушат вам ради той же цели, что в нашей жизни всюду, даже в том, для всех понятном и простом, что прежде сразу делать вы умели, как, например, питье, еда, нужна команда раз-два-три всегда. Так фабрикуют мысли. С этим можно сравнить хоть ткацкий, например, станок. В нем управление нитью сложно. То вниз, то вверх снует челнок, не зри манити в ткань сольются». Один толчок, сто петель вьются. Подобно этому, дружок, и вас философ получает. Вот это так, и это так, а потому и это так, а если первая причина исчезает, то и второму не бывает никак. Ученики пред ним благоговеют, но ткань соткать из нити не сумеют. Или вот, живой предмет желая изучить, чтоб ясно о нем познание получить... Ученый прежде душу изгоняет, затем предмет на части расчленяет и видит их. Да жаль, духовная их связь тем временем исчезла, унеслась. Инчерейсин натурая. Способ действия природы именует. Все эта химия, сама того не чует, что над собой смеется. Ученик, виноват, неясно это мне. Мефистофель. О, все пойдет на лад. В редукцию лишь надо вникнуть, к классификации привыкнуть. Ученик. «Все ко мне, в мозгу моем все завертелось колесом». Мефистофель. Затем, первее всего, займетесь неизбежно вы метафизикой. Учитесь ей прилежно. Глубокомысленно трудясь, вместить старайтесь то, что отродясь в мозг человеческий не входит. Вместитель, нет ли, не беда. Словечко громкая всегда из затруднения вас выводит. Но в первые полгода, милый друг, порядок вам нужнее всех наук. Вам в день занятий пять часов нормально. С утра к звонку являйтесь пунктуально. Старайтесь раньше дома подтвердить параграф, чтобы в классе проследить, что вам твердит учитель слово в слово. Лишь то, что в книге ничего другого. И так старательно пишите все в журнал, как будто в Дух Святой вам диктовал. Об этом мне напоминать не надо. Сам знаю я, какая в том отрада. Спокойно мы домой тетрадь несем. Топор не вырубит, что писано пером. Мефистофель. Так изберите ж факультет. Ученик. К юриспруденции не чувствую влечения. Мефистофель. Что ж, не во вред вам это отвращение». По правде в ней большого проку нет. Законы и права, наследное имение, как старую болезнь с собой, несет одно другому поколение. Одна страна стране другой. Безумство мудрость станет, злом благое. Терпи за то, что ты не дед. А право новое, родное, о нем, увы, и речи нет. Ученик, к ней утвердили вы мое презрение. Блажен, кому вы можете помочь?» «Я богословие избрать теперь не прочь». Мефистофель. «Не стану вас водить я в заблуждение, мой юный друг. В науке сея легко с дороги сбиться. Все в ней ложно. Так яду скрытого разлито много в ней, что с пользой различить его едва ли можно. И здесь учителя выслушать одного должны и клясться за слова его. И вообще, держите слово, вы во всем покрепче, каждый раз». Тогда дорога верная для вас в храм несомненности готова. Ученик. Но ведь понятия в словах должны же быть. Мефистофель. Прекрасно, но о том не надо так крушиться. Коль скоро не дочет в понятиях случится, их можно словом заменить. Словами диспуты ведутся, и слов системы создаются. Словам должны вы доверять. В словах нельзя ни йоты изменять. Ученик. «Простите, вам наскучил я, но снова решусь я вас вопросом утруждать. Нельзя ли будет мне узнать о медицине ваше слово? Три года много ли? А время ведь не ждет. И бог мой мудрости так необъятно поле. Когда указан путь, тогда гораздо более почувствуешь себя подвинутым вперед». Мефистофель в сторону. Ну, речь педанская порядка мне приелась. Мне сатаной опять явиться захотелось. Вслух. «Дух медицины всяк легко поймет. Большой и малый свет вам изучать придется, а там пускай все остается, как Бог пошлет. В науке здесь парить не надо через меру. Все учатся кое-как по мере сил, а кто мгновение уловил, тот мигом делает карьеру. При том же вы недурно сложены, а, стало быть, робеть лишь не должны. Кто верит сам себя умеет, тот и других доверием овладеет». «И вот ему успехи суждены. Особенно ж всегда умеете к дамам подделаться. Их вечный ох да ах во всех его бесчисленных тонах лечите все одним, все тем же самым. Тут стоит так-то чуточку иметь и смотришь, все попались в вашу сеть. Ваш титул им внушит тот вывод ясный, что вы искусник редкостный, прекрасный, каких на свете мало есть». А там вы сразу примете из-за всяческие штучки, которые ждут иные по годам. Пожмете нежно пульс прелестной ручки, и пламя хитрое придав своим глазам изящный стан вы обовьете ловко. Уж не тесна ли, мол, у вас шнуровка? Ученик. Вот это лучше, видно, как и где. Мефистофель. Суха, мой друг, теория везде, а древо жизнью пышно зеленеет. Ученик. «Клянусь, теперь брожу я, как во сне. Еще разок прийти нельзя ли мне? Никто учить так мудро не умеет». Мефистофель, «Чем я могу, служить всегда готов». Ученик, «Нельзя ж мне так уйти от вас. Позвольте просить вас написать в альбом мне пару слов в знак вашей благосклонности». Мефистофель, «Извольте». Пишет и возвращает ученику альбом. Ученик читает. «Эрити сику деус сенти с бонум и «И будете, как Бог, знать добро и зло». Почтительно закрывает альбом и откланивается. Мефистофель. «Следуя лишь этим словам до да змее, моей тетке покорно». «Божье подобье свое растеряешь ты, друг мой, бесспорно». Фауст входя. «Куда ж теперь?» Мефистофель. «Куда стремишься ты душой? Сначала в малый свет, потом в большой. С каким весельем, вдруг ты, мой любезный, ты просмакуешь этот курс полезный?» Фауст. «Ну нет, я с этой длинной бородой далек от жизни легкой молодой. Не верю я в попытку эту, притом всегда я чужд был свету. Я ниже всех себе кажусь, всегда стесняюсь и стыжусь». Мефистофель. «Умение жить придет само собой». «Лишь верь в себя, так жизнь возьмешь ты с бою!» «Фауст. Но как же нам пуститься в путь? Где экипаж? Где кони, слуги?» «Мефистофель. Мне стоит плащ мой развернуть, и мы взовьемся легче в юге. Но на полет отважный свой ты не бери узлов с собой. Вот я дыханием огненным повею, и мы поднимемся с поверхности земной. Чем легче, тем скорее помчишься ты со мной!» Ну, -с, с новой жизнью вас поздравить честь имею.